глава третья. «Я хочу», — провозгласил шеф, — «поднять бокалы за успех нашего дела. Знаете, тут он странновато усмехнулся. Я в чем-то человек суеверный. Ну, бизнес — это почти как война. Хочешь, не хочешь, а начнешь верить во всякие там знаки да приметы. И вот теперь мы видим, что у нас успех. Тут сомневаться не приходится». «Это выводит нас на новый уровень, и здесь новые развилки, новые сложности. Понимаете?» Вадим Антонович, должно быть, увидел, что аудитория не очень его понимает, и свернул речь на то, что надо бы выпить за закрепление успехов, за то, чтобы и дальше уверенно идти вперед и так далее. Короче, произнес нечто приподнято банальное и предложил выпить, что все дружно и сделали. Но я, кажется, смекнул, о чем попытался сказать босс, но как-то не особо получилось. Суть такова, в бизнесе каждый удачный прыжок вверх приводит удачника куда более сложной ситуации, чем была. К большим деньгам, большей конкуренции, большей неясности. Иной этаж бытия, иные масштабы, если говорить философским языком. И вот в данных-то условиях тумана, где ничего не ясно, непонятно, приходится призывать на помощь суеверия, иного просто не остается. Надо попытаться заколдовать будущее в свою пользу. Вот сейчас искренне пылко от всей души пожелать себе удачи. И это должно сработать, предохранить в неведомых, но однозначно опасных раскладах, ожидающих впереди. Вот это и сделал Вадим Антонович и заметно повеселел, провозгласив. «Ребята, сегодня гуляем до небес, можно, все оплачено!» Эти слова были встречены радостным оживлением. Я особенно заметил, как беспокойно заерзал Юра. И малость напрягся, зная, что парнем может сорвать со швартовов. Да и вообще алкоголь плюс буйное веселье для такой компании, еще не остывшие от сильнейшего физического, а главное психического перенапряжения, штука до крайности непредсказуемая. Может, ничего не будет. А может, от ресторана с гостиницей останутся руины. Я утрирую, да, но понятно, о чем речь. Однако шеф, судя по всему, решил сделать ставку на колдовство, вызвать выброс позитивной энергии сейчас, чтобы по максимуму обезопасить себя в будущем. Это заметно насторожило Степаныча с Ракитиным, которые практически не употребляли спиртного, зато молодежь пустилась отрываться по полной. Да и я, глотнув отличного армянского коньяка, с некоторым удивлением обнаружил, что алкоголь меня не берет. я совершенно не захмелел, что, конечно, легко объясняется биохимией. После всех боев, особенно финальной схватки, в организме собралось столько адреналина или чего там еще, и все это послужило барьером против действия этилового спирта. Еще из прошлой жизни мне было известно полушутливое, но в чем-то действенное золотое правило алкоголика – градус понижать нельзя. Помни об этом, я бахнул еще водки, потом еще коньяка – Ну и вроде бы начало мало-помалу забирать. Пока я занимался рассуждениями, самоанализом, ребята, мягко говоря, ужрались. Адреналиновое возбуждение, видимо, у разных людей работает по-разному. Мне вот спиртное было как слону дробина, а кого-то взорвало, Марата, например. Можно сказать, он ушел в штопор, физически здесь, а душевно неизвестно где. Но марат ладно, он парень спокойный, напился и отрубился». А вот Юра с танком вызывали у меня серьезные опасения. Тот народ, который приключения находит везде, а уж и здесь-то их найти, будет тем более несложно. И мои предчувствия оправдались. Я как-то упустил момент, когда Юра исчез из-за стола. Обратил внимание на это, когда услыхал подозрительный шум из вестибюля. Хмель по-прежнему брал меня плохо. Я сделался слегка оглушенный, но совсем не пьяный. Не очень следил за происходящим. И когда раздался этот тревожный шум, я вздрогнул, очнулся и увидел, что Юры нет, а прочие, кто уже сильно в датой кто увлеченно беседует. Вмиг сообразив, что дело пахнет керосином, я понесся в вестибюль. «Ты чё, баклан?» – услыхал я на подходе грубый и дерзкий голос, еще не в виде говорящего. «Попутал, берега потерял». «А чё мне их терять?» – босил Юра спокойно, но со зловещей иронией. Я никуда не плыл, стою на месте. Если есть проблема поясни по-взрослому. Детство кончилось, ты это еще не втянул, что ли? Пояснять, а ты кто мне по жизни, брат, сват, чтобы я тебе чего-то объяснял? Ну нет, так нет, с той же неуловимо грозной насмешкой ответил Юра. Тогда и базара никакого нет. Девчонки, айда со мной. Уже по первым фразам диалога я просек. что градус полемики будет возрастать, а когда прозвучали девчонки, понял, что тема острая и легкий расход вряд ли тут светит. Выбежав в полутемный вестибюль, застал такую картину. Друг против друга в позах готов к бою стояли Юра и высокий худощавый парень, ростом с нашего бойца или даже чуть повыше, но в вшире во всех прочих объемах, конечно, несравнимо меньше». Тем не менее, он вот так упорно боковал, видать, считая невозможным уронить себя в глазах братвы. За его спиной стояли еще трое, и все четверо были, разумеется, одеты и подстрижены по самой что ни на есть бандитской моде. И общий вид всех был совсем недружелюбный, лет всем в районе двадцати пяти. Поодаль пугливо сжались три девки, чей вульгарно убогий шик не оставлял сомнения в их предназначении. Шершельяфам. Вскользь вспомнил я и сходу врубился в тему. «Здорово, пацаны, что за кипиш? Юра, в чём тут дело?» «Да не знаю», – ухмыльнулся Юра. «Граждане чего-то предъявляют, а чего не могу понять». «Что за тема, парни?» – спросил я как можно корректнее, и в ответ получил выхлоп хамства. «А тебе-то чё, чушпан? Ты кто такой вообще?» «О как!» – слегка удивился я. «Нехорошо говорить, юноша, необдуманно». «А ты чё, я не понял, учитель, что ли? Педагог? Учить меня собрался?» «Да как сказать? Нет, я не педагог, но вы в дополнительном воспитании, конечно, нуждаетесь». Этот деятель, похоже, не сразу оценил остроумие, но когда до него дошло, то он воинственно надыбился. «Ты чё базаришь? Чмо тряпочное!» И агрессивно вскинул правую руку. Вряд ли он хотел меня ударить, выпад был угрожающе дешёвый, но я решил, что хватит болтать. Мгновенный контрвыпад, жёсткий хват руки с вывертом, грозящим всем суставам от кисти до плеча, и рослый юноша сам не понял, как его развернуло и скрючило в унизительную позу, откуда самому не выйти. Трое оцепенели, один, впрочем, всего на миг, с криком «Ты чё творишь, падла?». Он бросился на меня, но Юра очень технично, в лёгкую, как будто без малейших усилий, сунул ему головой в скулу, шаг вперёд и словно чуть-чуть ткнул, а парня снесло, полетел на ковровую дорожку. Кто-то из потаскух взвизгнул, двое окаменели. Главарь пытался трепыхаться, но я слегка заводил его руку вверх, и он вновь вынужден был кланяться неведомому богу. «Что тут происходит?» – негромкий голос шефа. Он прозвучал так уверенно, что я сразу отпустил страдальца. Тот воинственно развернулся и обалдел, увидя шефа. Глаза округлились, рот тоже. «Здрасте, Вадим Антонович». Пробормотал он тоном нерадивого ученика перед директором школы. «Здоровый, Хэнтер!» — сухо молвил босс. «Ты что, опять?» «Да». Парень криво улыбнулся, инстинктивно разминая помятую руку. «Да нет, ничего, вон эти, чё тут давай выступать!» Упавший вскочил, горя желанием отквитаться, но увидя, какой базар пошёл, притормозил. «Эти!» — ещё холоднее, произнёс шеф. «Это мои друзья, и выступать они не станут, я точно знаю, отсюда вывод, вы плохо себя вели, так?» Он стоял, сунув руки в карманы, с лицом Зевса-громовержца. «Признаюсь, и меня проняло. шпанажа стояла почти по стойке смирно, девки примерно так же. Шеф перевел суровый взгляд на меня, почудилось, будто он незаметно подмигнул. «Давай, мол, подыграй, я понял». «Я не видел начала конфликта», — сказал я очень почтительно. «Юра, объясни, пожалуйста, Вадиму Антоновичу». Юра молодец, смекнул как надо, подхватил игру. «Короче, Вадим Антонович», — заговорил он веско, — «я вышел, ну, по своей надобности». Он вышел по надобности, отправился к туалету и в коридоре натолкнулся на этих трех красоток, вальяжно, со смешками шествовавших навстречу. Естественно, Юра не смог пройти мимо, он разразился комплиментами и приглашениями, на что одолиски реагировали очень позитивно и охотно. Примерно так. «Ну что, принцессы, айда к нам, вон туда, в кабинет, выпить, закусить, все оплачено». «Девчонки, пошли!» Горячо зашептала одна, черноглазая, видимо, почуяв богатую халяву. Две другие вроде бы колебались, но в целом были не прочь. Юра поднажал с призывами, красочно расписывая ассортимент стола, и уже было склонил всех, как из общего ресторанного зала внезапно вывалился этот самый Хантер со своей братвой и погнал резкую пургу, дескать, это мы заказали девчонок через официанта, а ты кто такой, катись отсюда, перекати полем и так далее, ну а остальное я слышал. Вот теперь картина ясная, сказал босс, недоразумение, идем-ка, пару слов сказать надо. Он взял Хантера под руку, отвел в сторону, что-то негромко говоря, вполне по-товарищески. И молодой товарищ заметно просиял. Похоже, для него и его подопечных Вадим Антонович был неоспоримый авторитет. Трое, включая поверженного, потервшего багровую щеку, безмолвно наблюдали за беседой лидеров. Кончилась она тем, что начинающий ОПГшник, попрощавшись с шефом, быстро прошел к своим, молча махнул рукой, и все пошли в общий зал. Так надо понимать, отступившись от девок в пользу нашей компании. Вадим Антонович подошел к нам с Юрой, усмехнулся. Что, Юрий, хотел с царевнами пообщаться? Сбылась мечта, зови без препятствий. Провиант за мой счет, остальное, как договорить. Он шагнул к проституткам. Ну, цветы бульваров, идете к нам? Идем. Опять первой выскочила черноглазка. Ай да! Расплывшись в улыбке, Юра широко махнул рукой, приглашая всех. а ты чуть погоди вдруг придержал меня шеф когда мы остались вдвоем в вестибюле он достал из кармана неизменную сигару э, -э, -э осторожно протянул я а здесь можно курить а он скосился на меня с непередаваемой иронией на лице понял кивнул я прочтя это как мне здесь можно все и спросил знакомый разумея упрощенную компанию шеф хмыкнул крепко держа сигару в зубах небеставую и рассказал, что этот хантер и приятели, шпана районного масштаба, пытались ставить на бабки местный малый бизнес вроде ларёчников, но быстро попали в поле зрения Вадима Антоновича, легко взявшего юного громилу за причинное место и объяснившего, как надо делать жизнь, не привлекая внимания правоохранительных органов. «Ну вот, с тех пор он у меня внештатно трудится, скажем так», туманно поведал шеф, «по разовым поручениям». Да вот старые замашки еще дают о себе знать. Хотя вообще, голова у пацана есть. Если не промахнется, может в люди выйти. А почему Хантер? Да по фамилии. хантимиров Хантемиров, что ли? Ну как-то так, короче говоря. Я ему в паспорт не смотрел. Мне это ни к чему. У нас с ним партнерство построено на честном слове. Ну да ладно, я о другом. Слушаю. Он затянулся, выдохнул, окутался ароматным дымом. Помолчал, как бы прикидывая, как лучше построить разговор. И начал. Хотя речь тоже о партнерстве. Хочу предложить тебе тему, но другой уровень, понятно. Дело, на мой взгляд, сильное, перспективное. Организация турниров по боям, догадался я. Именно. Он сбил пепел прямо на мраморный пол. Слушай, ты, наверное, понял, что этот наш турнир проведен не нашими усилиями. Вернее, не только нашими. «Слов нет, мы молодцы, потрудились, но вряд ли бы смогли. Ну это же ясно, разве нет?» «Разумеется, мне давно это было ясно. Ни шеф, ни Кудряшов не вытянули бы такой масштаб. В дело вошел инкогнито, негласно пробивший все, что надо, официально ни словом, ни взглядом к нашему соревнованию не причастный. Тем не менее, он это сделал, опять же сугубо негласно наварился». «В каком объеме?» – шеф ухмыльнулся. «Не знаю в каком, не по чину знать». я тебя догадываюсь, но тебе говорить не стану. Да мне это и ни к чему. Верно, а скажу я тебе, друг Ситный, вот что. Тут его лицо как-то странно изменилось в сторону жесткого сарказма. Надо же, вспомнил вдруг. Где-то в масонских ложах, что ли? Там вышестоящих в лицо не знали. От них приходили специальные посланцы и только ссылались на тех. Он показал пальцем в потолок и называли их «невидимые братья». «Ну вот будем считать, что у нас с тобой тоже есть невидимые братья. Ну а теперь шутки в сторону». Он вправду заговорил краткими рубящими фразами. «Во-первых, моя победа в турнире – уже важный факт. За это разового вознаграждения мало, хотя оно бесспорно будет. Но главный приз – моя доля в будущем бойцовском бизнесе 5 – 5% от прибыли в каждом турнире, организованном нами. Уровень, естественно, всероссийский, и первая задача – провести турнир в Москве, попробовать столице, так сказать. «Это невидимый брат идею выдвинул», прищурился я. «Слушайте, а может он у нас будет под именем «неназываемый»?» Шеф молча подымил сигарой. «Ты зови как хочешь, а я буду говорить только «он». Интонация не оставляла сомнений, шеф произнес это местоимение прописными буквами, и я отметил, что на эту тему вообще язык лучше придерживать Правда, упоминание Москвы заставило меня вспомнить про Варианта. «Вадим Антонович, а что наш заклятый друг-вариант? Небось уже на пути в Первопрестольную?» Босс задумчиво покивал. «Скорее всего. Он хитрый, котелок варит, а шестерок своих тут бросит. Даже не икнет нигде. Расходный материал». «Я подумал, что заезжая в Москву, мы попадаем на поляну Варианта и не только. Наверняка там есть фигура и помощнее его». И уж точно не глупее, они знают, где пахнет деньгами, и влезать в игру на этом московском поле. Но с другой стороны, как я понял сегодняшний тост шефа, если хочешь подниматься по жизни, то всегда будешь попадать в сферу все больших сил, рисков, тревог и борьбы. А нет, ну проторчишь весь век в норе, в дыре. Нет, спору нет, кто-то именно это и выбирает. И это его дело, его выбор, не осуждаю». Но я-то давно уже выбрал путь бойца, и отступать поздно, да и не хочу. А шеф-мастер, конечно, знал, что предложить. За долю, пусть и скромную, но от больших денег я буду землю рыть, пахать день и ночь, что верно, то верно. А там, глядишь, пойдет так, что и общая сумма будет расти, и моя доля тоже, чем черт не шутит. Так я мыслил, и раздумья, видимо, подзатянулись, потому что шеф вежливо подтолкнул... «Ну так что, ваше слово, товарищ, боец?» «Согласен. Коротко и ясно. Тогда объясняю задачу минимум». Сказав так, он зачем-то глянул на часы. Это не прошло мимо меня. Я как-то незаметно привык к тому, что босс не делает ничего лишнего. Вообще ничего, от слова «вообще». Ну, значит, глянул он на часы и стал объяснять. Руслан с бригадой операторов снял весь турнир на видео, сейчас они, то есть его бригада. Возьмутся приводить эту съемку в товарный вид, картинка, звук, сюжеты. Все это требует обработки, запишут на кассету или несколько, это уж как получится. И вот у нас, по сути, продукт на продажу. Моя задача минимум – съездить в Москву, показать эти съемки уважаемым людям, каким мне скажут, разумеется. И показать, разумеется, это не все. «Надо убедить уважаемых, что мы с нашим опытом сможем провести нечто и в Москве с куда большим размахом и выручкой». «Задача непростая, кто бы спорил, но я же знаю, кому ее поручить, тебе это по плечу, и...» Тут шеф прервался и отклонился назад, заглянув мне за спину. Мы с ним стояли так, что входные двери в ресторан были за моей спиной. Туда он и взглянул, и я в вмиг поставил взгляд на часы и этот взгляд, как звенья одной цепи, и обернулся. По ковровой дорожке, царственно улыбаясь, к нам шла Алина. «Черт возьми, как же она была хороша!»